На седьмой день нашего пребывания в деревне вновь объявился ягуар. В обыкновенной одежде и без оружия он всё равно разительно отличался от прочих индейцев, и те, чувствуя его инаковость, держались на почтительном расстоянии. «Отдохнули ли вы?» – спросил Тлаули присаживаясь на корточки. Я же поблагодарил его и хозяев за крышу над головой и еду, каковую мы получали исправно. И надо сказать, что была она хоть и проста, но насыщала тело изрядно. «Мы скоро двинемся в путь», — поинтересовался я, коли уж мой старый неприятель зашёл до беседы. А надо сказать, что к тому времени я сторо утомился в обществе Педро, что готов был обнять Ягуара». Мне не хватало разговоров, или хоть бы такого человека, который бы каждую минуту не извергал проклятия и не желал смерти всем вокруг. Прежде я и не знал, сколь утомительной может быть ненависть. «Скоро», — ответил Ягуар. «Я вижу, ты много писал». «Это лишь малая часть того, что я хотел бы поведать, но вряд ли успею». Этого я вслух не произнёс, однако же по взгляду Тлаули Коли понял, всё верно, близок проклятый город Ушмаль, покинутый жителями, и близок час, когда лягу я, брата Лонсо, на жертвенный камень, и ягуар вырежет мне сердце, чтобы накормить идола. А скоро человеку свойственно прятаться от страхов, то и я предпочёл сменить тему беседы. «Поздравляю тебя с женитьбой. В моей стране принято одаривать молодожёнов и желать им всяческих благ. Однако у меня нету ничего, что сошло бы за дар. Остаётся пожелать тебе долгой жизни и многих детей. Пусть так». «Спасибо», — ответил он серьёзно и на испанском. «В тебе сильный дух». Он легко взлетит к солнцу. Будь ты проклят! Завизжал Педро и швырнул в ягуара горсть земли, Но тот с легкостью уклонился И укоризненно покачал головой, сетуя На неразумность моего спутника. Твоя невеста хороша, сказал я, И пред внутренним взором предстала личико, Измазанное краской, и перышки в темных волосах. И наряд роскошный, тяжёлый, и чересчур большой, для подобной крохи. «Я получил больше, чем мог желать!» Было мне ответом. Мы замолчали, я не знал, о чём ещё спрашивать, а он не спешил уходить. «Хочешь?» – предложил наконец Тулаули Коли. «Я расскажу, как я прибыл в те ночь Титулан». Я прибыл в тя Титлан в сопровождении пятерых воинов и Косика. По пути он представлялся мне человеком знатным и богатым. Но стоило ступить в город, как я увидел, что богатство моего покровителя мало, и вокруг множество людей, чьи наряды более роскошны, а охрана велика. «Смотри, Тлоули Коли!» — сказал мне Косик Ицкуатри, вытирая срезящиеся глаза. «Вот величайший город, и если боги будут к тебе милостивы, то в нём найдётся местечко и для тебя». И я, упав на горе, не поцеловал землю у ног его, благодаря за добрые слова. «В тот день мы прошли через весь город». И он показал мне торговые ряды, где продавали украшения из золота и серебра, Тончайшие ткани со всех концов земли, рабов и рабынь, Плоды земляного ореха и какао, шкуры зверей и живых птиц. Великорепные храмы устремлялись к небу, Дым сочился с их вершин, мешаясь с облаками. Далеко разносились голоса жрецов и стоны пленников, А выше прочих был храм, возведенный по верению Монтесумы. Он занимал столько места, что его хватило бы стать пяти сотням домов, и построен он был из белоснежного камня. 114 ступеней вело к вершине, две белые башенки стояли над ней, храня покой богов. И скажу я, брат Алонсо, подтверждая услышанное, что самолично видел этот храм и поражен был его величием. Узнал я, что в строительстве его участвовали все жители Мешико, принося дань серебром, золотом или рабами. Рядом с храмом имелись дворы и большие здания, в которых жили жрецы и прислужники, а также девицы знатных родов, каковых родители оберегали от мира». На вершине же, упомянутой ягуаром, действительно стояли башни, и в них мешики и прятари идолов. Мне довелось видеть их, когда я вместе с Кортесом поднялся на вершину храма. Кортес попросил у Матекусумы разрешения взглянуть на богов, ибо слышал о них многое и желает сравнить их с нашим Господом Милосердным. И Матекусума, посовещавшись со жрецами, предложил нам войти в башенку. Следует сказать, что была она не так мала, каковой виделась снизу. Внутри её расположился просторный зал с двумя алтарями, похожими на каменные гробы, а при каждом алтаре сидела по идолу. Тот, который находился по правую руку, назывался Уицелоподчтри. «Теперь я уже знаю, что это бог войны, и от оттого облик его ужасен». Тогда же я, пораженный, разглядывал широкое лицо с огромным носом и массивное туловище, сплошь покрытое драгоценными камнями, золотом и жемчугом. Несколько золотых уже опоясывали Бога, а в руках он держал лук и стрелы. Наиболее ужасным показалось мне ожерелье у ицелоподштыри, выполненное в виде человечьих голов и сердец, украшенное множеством синих камешков. У алтаря стояла жаровня, где сжигались сердца индейцев, принесённых в жертву в тот же день. Их было трое, и по святилищу расползался едкий чёрный дым, и копоть покрывала прекрасные фрески на стенах храма. В другой стороне по левую руку мы рассмотрели находившегося там же гигантского идола высотой суицелопочтри, с носом, как у медведя. Глаза его ярко сверкали, сделанные из обсидиана, а к туловищу были прикреплены драгоценные камни. И жрец объяснил, что этот идол изображает брата Уицелоподштри, которого зовут Тескатрипока, и который есть бог их преисподней. Ему тоже приносили жертвы, и было их столь много, что весь пол был залит кровью, и даже на бойнях Кастирии не было такого зловония. Затем тот же жрец повел нас в другую башенку, в которой имелось помещение, богато отделанное деревом, а в нем стоял идол получеловека-полуящерицы, весь покрытый драгоценными камнями. Но и тут все было зарито кровью, «Не выдержав зловония, мы выскочили наружу». Ещё нам показали огромный барабан, установленный между двумя башнями. Унылый звук его разносился на два легуа. И было похоже, что это. Грешники, запертые в преисподней, стонут. Тут же находилось и множество других вещей. Большие и малые трубы, всякие жертвенные ножи из камня. Множество обгорелых, сморщенных сердец индейцев, И всюду кровь. Молчали мы не в силах произнести ни слова, И лишь Кортес сумел сказать Мотекосуме, «О, великий Мотекосума, Не понимаю, как ты, столь славный и мудрый правитель, Не убедился до сих пор, что все эти идолы, Злые духи, именуемые детьми дьявола, «Чтобы убедить тебя в этом, разрешите на вершине этой башенки водрузить крест, а в её помещении, где находятся ваши Уицелоподштри и Тискатрипока, поместить изображение Дебы Марии. Увидишь сам, сколь милосердна и прекрасна она, и сколь ужасны ваши идолы!» Но Матекасума ответил очень немилостиво. Сеньор Маленче!» Если бы я знал, что ты будешь поносить моих богов, я никогда бы не показал их тебе. Для нас они добрые боги, от них идёт жизнь и смерть, удача и урожай, а посему мы им поклоняемся, приносим жертвы. Лаули Коли, которому я рассказал все увиденное мной тогда, лишь повторил слова императора, и это было выше моего понимания, как можно преклонять колени пред чудовищами, как можно приносить им жертвы, людей, и как можно самому притом оставаться человеком. «Ты сам ответил мне, что Богу необходимо отдать причитающееся». Сказал Талаули Коли, напоминая пересказанную ему притчу о Динарии Кесаря. «И вы отдаёте вашему богу души. Мы же отдаём жизнь, чтобы они вернули эту жизнь. Наша кровь поит солнце, и оттого солнце продолжает движение по небосводу, а мир греется в лучах его, и звери живут в лесах, а люди в городах». Ты восторгался богатствами Тенучтитлана и великолепием его, но разум, чтобы построить этот город, нам дали боги, и силы, и камень, и воду, и землю, и все семена, которые в этой земле есть. Он был сердит и ушел, как я полагал, надолго. Однако вскоре Талаули вернулся, и с ним были двое молодых мужчин. Они принесли еды и питья, а еще растерили свежие циновки, чтобы мы с Ягуаром могли сесть. Когда же воины ушли, Талаули Коли продолжил прерванный мной рассказ. Эткоатль привёл меня к тайным дверям храма и произнёс слово, по которому жрец пропустил нас внутрь. Признато в тот миг я испытывал страх, но доверял моему учителю. За дверью обнаружился коридор, освещенный весьма скудно, и новый жрец в одеяниях просторных и измаранных кровью велел нам следовать за ним. Он вывел в огромный зал, пустой. Если не читать плоского камня. Но стены зала украшали картины, выполненные весьма и весьма умело. Они изображали войны и победы, а также принесения жертв, тескатрипоки. Однако меня удивило отнюдь не это. Но то, что у воинов на всех картинах были головы ягуаров. И тут тяжкий гул разнесся по залу. А стены раздвинулись, пропуская существ, которые показались мне невиданными. Вспыхнуло пламя на камне, освещая стены и потолок, по которым не ни то звери, ни то люди. Они же окружили нас. И только когда подошли совсем близко, то увидел я, что это всё-таки люди. Сходство с чудовищами им предавали шкуры ягуаров, выделанные весьма умело. Морды зверей возряжали на головах и крепились обручами, как и длинные лапы, превращенные в подобие рукавов. Глаза зверей были сделаны из жёлтого камня, который привозят с моря, а клыки и когти – из обсидиана. Воины были равны и статью, и облачением, и лишь когда один выступил вперёд, я увидел, что руки его обхватывают широкие браслеты. «Эцкоатль!» — сказал он. — Ты снова пришёл. — Я привёл к тебе нового воина чем Попока, ответил мой учитель. — Он юн, но уже отмечен богами. — Теперь и судить о том, чего хотят боги. Я думал, что Ицкуатль разгневается на подобную дерзость, ибо кем бы ни был говоривший, ему следовало бы оставаться учтивым, Однако же Ицкуатры поклонился до самой земли и мягко произнёс, «Я понимаю твой гнев, гремящий щит, и прошу извинить меня за то, что я нарушил данное единожды слово. В твоей воле потребовать любую цену, хоть бы и жизнь мою, однако молю выслушать меня, ибо этот юноша — истинный ягуар, чему было дано подтверждение». «И я и братья слушаем тебя». Голос говорившего по-прежнему был холоден, а я испугался, что из-за меня ничтожного Ицкуатр погибнет. Ведь история, случившаяся, столь давно уже успела побрекнуть. Теперь всё это казалось, если не вымыслом, то чудесным сном, а сны, как я говорил, приходили ко мне всегда. Но когда Ицкуатр заговорил, всё вновь воскресло в памяти». Как будто наяву увидел я себя, беспомощного и израненного. Кровь напоила землю, и земля пригасила жар тела. Дождь рился в раскрытые губы мои, воскрешая и придавая силы. И желтоглазый зверь терпеливо умывал беззащитного человека. «Так ли это было?» — обратился ко мне воин, когда Ицкуатр замолк. «Так было». «Сними одежду!» Я подчинился и остался недвижим, когда двое людей из свиты гремящего щита приблизились и принялись пристально изучать шрамы. Удовлетворившись осмотром, они отошли и подали предводителю тайный знак. Он же кивнул и обратился к Ицкоатлю. «Ты правильно сделал, что пришёл сюда. Чего ты хочешь взамен?» «Будь добр к этому мальчику», — ответил Ицкоадр. «Мои сны говорят, что всё в мире переменится. Уходят ягуары и умирает Теночтетлан. Кровь льётся по улицам его, но не во славу богов. Они сами тонут в этой крови». Воины зашумели, но гремящий щит поднял руку, приказывая замолчать. Ты видишь это? Да, я молю, чтобы мои глаза потеряли способность видеть, но раз за разом. Смерть придёт в наши дома, и будет она такова, что я не нахожу слов, годных для описания. Люди и боги сразятся, и одни одолеют других, но не храбростью, а ложью. Теперь я понимаю, что желал сказать мой учитель, передавая меня в руки учителя иного. Он говорил о вас, пришедших с другого края моря. Он первый увидел, сколь живы белые паруса. Пусть даже вы не мыслили еще о том, чтобы ловить ими ветер. Тот разговор продолжился, поскольку гремящий щит, ставлю бездным, пригласил Ицкуадри разделить трапезу и остановиться в доме Ягуара, и Обсидиановый змей принял приглашение. Много позже узнал я, что эти два воина были близки точно братья, однако и братьям случалось разделяться. Мне так и не удалось узнать истинную причину ссоры. Однако я видел, что Чемальпопока сожалеет о прошлом. Однажды он обмолвился, что боги не спаслали его брату испытания, каковое тот выдержал, но испытание, чем бы оно ни было, сломило дух воина. Гремящий щит не стал чинить препятствий, когда Ицкоатр возжелал покинуть дом Ягуара». Единственно, ему было запрещено возвращаться, и обсидиановый змей держал данное слово. В доме Ягуара я провёл многие годы, и Попока учил меня всему, что знал сам. Не скажу, что время то было для меня лёгким. Часто бывало так, что обессиленный лежал я и крял тот час, когда вздумалось мне стать воином, а Ицкоатрию привезти меня в дом Ягуара. И когда становилось совсем тяжко, во снах моих появлялся Ягуар, тот самый, что некогда спас меня. Он подходил, ложился рядом и вылизывал свежие раны, а поутру случалось так, что боль проходила. Тело же впитывало знания, подобно тому, как земля впитывает благодатную влагу, и отвечало, рождая не Маис, но умения. Вторым моим учителем была война. Мы часто покидали Тиночтитлан по зову Монтесумы. У меня было в досталь возможностей отречиться. Я убивал, я захватывал пленных, которых приносили в жертву, славя богов и мое умение. И однажды Чемальпопока подарил мне щит, шкуру ягуара и вот эту золотую пластину. Видишь, на ней изображён зверь, который есть символ нашего дома». И мне, Алонсо, было дозволено прикоснуться к золотой пластине, которую Ягуар носил на толстом кожаном шнурке. Пластина эта была толщиной с полпарца, и поверхность имела разукрашенную с одной стороны рисунком, с другой письменами. Я не мог не отметить великого умения мастера, сотворившего сей знак. Тлоули-коли же, коснувшись пластины, впал в задумчивость. Видимо, он тосковал по ушедшим временам, и мне, Алонсо, была понятна эта тоска. Пусть не война живет в моей памяти, но благословенная тишина монастырского скриптория, сладостные голоса молодых братьев, славящих Господа, плывущий над миром рассвет и покой сердечный, какового боли не испытать.